Глава шестая. Название у монстров на самом деле было. Терриблы Магира — так назывались эти создания, или вселяющие ужас псы. И их не просто так кто-то назвал красивыми словами, желая поупражняться в словоблудии. Они действительно обладали способностью насылать на своих жертв необоримую панику, лишая воли и желания к малейшему сопротивлению. Тем, кто попадал под ментальную атаку, оставалось только бегство, А беглецов тереблы легко догоняли и разрывали на куски ужасными клыками. Вожак завыл, и Эдика накрыла чувство необъяснимого страха. Парень к подобному воздействию оказался совершенно не готов, и его реакция со стороны могла показаться странной. Тем более потому, что поступил он как обычный мальчишка, а не как подобаясь стихийному магу, да и к тому же в ранге заклинателя. Но пусть тот, кто никогда не убегал от собак, первым бросит в Эдика камень. Впрочем, Его поведение можно легко объяснить. Под влиянием паники Терри Магира стали восприниматься не как магические существа, а как обычные сторожевые собаки. И от этого, скорее всего, сработали рефлексы, выработанные во времена далекого детства, когда они с приятелями таскали яблоки из колхозного сада. Софтом держали целую свору, специально для таких случаев. Вот и сейчас Эдик почувствовал себя восьмилетним пацаном и лихорадочно искал дерево, на которое можно забраться. и не находил ничего подходящего. Не росли деревья на просторах мелкосопочника предгорий провинции Роры. Как максимум, густые заросли кустарников вдоль оврагов и ручьев и редкие худосочные березки с чахлыми осинами. Но это вообще не вариант в конкретном случае. К слову, магические способности ему все же пригодились. Немного не так и не для того, к чему его готовил наставник. Но тем не менее Эдик вспомнил, что он ранжированный волшебник четырех стихий. и применил первое умение, какое пришло в голову. Скалистый клык только начал расти, едва взломав мерзлую землю, а парень уже карабкался на его верхушку. Он даже старался лишний раз не оглядываться, чтобы не терять драгоценных секунд. Услышав шорох позади и снизу, Эдик уже хотел было легнуть что и силы. Кто бы там за ним не лез, и еле успел сдержать подхлестываемый первобытным страхом порыв. «Это ты хорошо придумал!» Пыхтя и отдуваясь, похвалил товарища Декер и устроился рядом с ним. «Очень вовремя!» Парень молча с ним согласился. И это Деккер еще не знает, что его сейчас чуть не сбили прямо в лапы набегающим тварям. Тогда бы он еще больше радовался. Но Эдик решил ничего не рассказывать и предпочел скромно промолчать. Командир сборного отряда хоть и был воякой до мозга костей, но сообразил, что и он попадет под раздачу, какая бы цель у псов-осквернителя не стояла. Поэтому Декер без лишних рассуждений последовал примеру своего давнего боевого товарища. Раз лорду альдерийскому не зазорно по столбам лазить, то честь орденского рыцаря и подавно не пострадает. Приблизительно такая логика у него была. Остается, конечно, спросить, почему боец, причем не из последних, решил не вступать в схватку с и ужасных монстров? Да кто его знает? Наверное, тоже яблоки в детстве воровал. Кстати, Эдик понял, что ошибся насчет сплошного намордника уже через секунду после того, как устроился на верхушке каменного зуба. И одновременно пожалел, что больше силы заклинания не влил. Высоты в неполные пять метров казалось явно недостаточно, потому что чудовищные челюсти усиленные металлическими накладками, клацали в опасной близости от его задницы. И если достанут, то порванными штанами тут точно не отделаешься. Радовало, что он не один такой пугливый. гигант декер тоже вздрагивал и опасливо поджимал ноги со стороны фиолетового портала раздался звучный многоголосный хохот погонщики скверны уже успели затащить алтарь внутрь и теперь развлекались показывая пальцами на двух людей сидящих на рукотворном уступе а уж ценхер нудей как заливался хлопая себя ладонями по бедрам мало что живота смеха не надорвал рад что вам весело со злостью крикнул имэдик но получил в ответ лишь новый приступ веселья. Он уже и сам осознал, в какую нелепейшую ситуацию попал. Учитель засмеет, когда услышит. Придется выправлять положение. Но сначала надо придумать, как избавиться от мерзких псин. Ментальное воздействие в тем временем ослабело, и Эдик стал перебирать подходящие к случаю заклинания. Правда, пока те, что приходили в голову, казались слишком мощными для намеченной задачи. Сам, конечно, не сладко придется, но и самого зацепит и Декеру прилетит, да и орденским бойцам, скорее всего, достанется. Убежать-то они пока не могут, а хотелось бы чего-то не настолько кардинального и желательно с шансами на выживание. Подвиги Камикадзе его восхищение никогда не приводили. Лязгали челюсти, рычали твари, под их мощными когтями осыпалась скальная порода, а сквернители продолжали ржать, а решение все не приходило, хотя, если быть объективным... Времени не так уж много прошло с той поры, когда он сюда залез. Эдик уже окончательно избавился от первоначального ужаса и мог рассуждать трезво. Он успел рассмотреть монстров, беснующихся внизу, и даже понял, что какую бы цель не ставили себе погонщики скверны, организовывая портальный прорыв, они ее выполнили в полном объеме. И похоже, что были очень довольны полученными результатами. Иначе как объяснить их веселье и тот момент, что они не торопились перерезать глотки орденским воинам, Имея для этого все возможности, травля псами тоже соответствует принятому допущению, занятное наблюдение. Но пригодится оно гораздо позже, когда наступит время анализировать прошедшие события. А пока очень хотелось устроить какую-нибудь пакость осквернителем, чтобы не сильно зубоскалили. Эдик попытался воспроизвести жесты, вызывающие гнев матери гор. Но вышло не очень хорошо. Во-первых, приходилось держаться за скалу, чтобы не съехать вниз. А во-вторых, Жаждущие выгрызть кусок из его задницы монстры сбивали концентрацию. Заклинание, тем не менее, сработало. Вот только вместо гигантских смертоносных сосулек на погонщиков рухнула сплошная масса плотного снега. Других, может быть, даже и придавило бы насмерть. Но и не этих. Осквернители попросту превратились в подобие снеговиков, неумело слепленных детскими руками. Для полной похожести разве что морковки вместо носа не хватало. И ведра на голове. Одна из снежных фигур треснула и разлетелась неровными кусками лежачего снега. Наружу выбрался Ценхернудей, уже не в таком приподнятом настроении, какое у него было раньше. Он выплюнул снег, забившийся ему в рот, и громко выругался. Слов Эдик не понимал, но интонацию перепутать невозможно. «Что? Съели?» — прокричал он в ответ. И тут же пожалела содеянным. Торжествовать рано. С такими противниками шутки шутить не стоило. тем более, что они их не понимают. А сейчас Ценхернудей очень на то, похоже, обиделся и с высокой долей вероятности найдет время расквитаться с обидчиком, какого бы плотного графика он до этого момента не придерживался. Выручил отряд королевской тяжелой конницы, всадников еще даже Эдик не видел с высоты своего насеста, а от подкованных копыт уже начинала подрагивать земля. Это и спасло. Сегодня у вожака-погонщиков не значилась в планах полномасштабная схватка с кавалерией, а его способности моментально реагировать на изменения ситуации оставалось только завидовать. Ценхернудей Нудей пронзительно свистнул, отзывая питомцев, и жестом, не допускающим двойственного толкования, приказал соратникам отправляться в портал. «Уходят!» — почему-то шепотом прокомментировал развитие событий Деккер. «Действительно уходят!» Засыпанные с ног до головы снегом погонщики один за другим исчезали в марию перехода. Псы до последнего крутились у подножия каменного зуба, сожалея, что остались без добычи. Но резкий окрик хозяина заставил их заскочить в портал, а сам хозяин задержался. Секунду слушался в приближающийся топот и все-таки решил оставить последнее слово за собой. Произошло это так стремительно, что ни Эдик, ни декер среагировать должным образом не успели. Синеглазый скинул руку, и над его ладонью повисла фиолетовая сфера, небольшая, размером с кулак. Шар разделился на два поменьше. Осквернитель щелкнул пальцами и нырнул в зеркало перехода. «У меня скоро аллергия на все фиолетовое появится», — буркнул по-русски Эдик. «Что?» — переспросил Деккер. Пояснить, что он имел в виду, парень не успел. Заклинание осквернителя рассыпалось в воздухе небрежным мазком кисти художника и стало совсем не до объяснений. Эдика словно разрядом в 220 вольт шарахнуло, если не больше. Все тело заискрило, как бенгальский огонь, и покрылось сеткой из микромолний. Мышцы свело так, что поджавшимися пальцами крошился камень. Сведенные судорогой челюсти изо всех сил пытались поломать зубы. Ладно, хоть не обмочился от натуги. Деккер переживал такие же мучения, но легче от осознания этого факта не становилось. И хотя колбасило обоих всего три или четыре секунды, эти мгновения показались вечностью. Наконец отпустила. Изредка пробегающие молнии и уколы коротких разрядов не счет. Эдик облегченно выдохнул и сполз вниз. Следом стек Деккер, испытывая схожие чувства. Все-таки какая же скотина эта синеглазая тварь? Хорошо, что легко отделались. Не отделались. Последняя мысль только успела сформироваться, когда портал осквернителей схлопнулся, оставляя после себя размытый диск постэффекта. Фиолетовая Марьева рванулась в стороны, но почему-то вдруг замерла и устремилась обратно в стремительном движении. Через миг над местом, где стоял портал, осталась лишь крошечная точка, а потом и она исчезла, вместе с Декером и Эдуардом. Когда королевский отряд тяжелой конницы наконец-то добрался до места, всадники увидели лишь гигантский каменный зуб с вытоптанным снегом у основания и орденских бойцов все еще под воздействием замедляющего заклинания. И больше никого. От командира отряда, как и от лорда Альдерийского, даже следов не осталось. Но этот факт совершенно не означал, что их не было в живых. Просто они пропали из этого среза реальности и покинули Аркинсейл. Мультиверсум, множество миров, временные парадоксы подразумевают подобные штуки. Впрочем, и в другую реальность они тоже пока не попали. Та дрянь, которую швырнул сквернитель, скорее всего запустила некий процесс, А остаточная аура закрывшегося перехода затянула Эдика за собой в субпространство. Или как на самом деле эта штука называется? Изнанка? Подложка? Междумирие? Теоретизировать сейчас не хотелось совершенно. Может быть, Аларок потом догадается, что за подляну выкинул Ценхерну Дэй? Твою мать! Это лишь в том случае, если вообще получится вернуться и снова встретиться с Алароком. Вот же подлюга! Смог подгадить напоследок. Да как? Только сейчас пришла в голову мысль, что, может быть, вернуться и не удастся. И что он сейчас себя полностью осознавал как личность и продолжал ощущать свое тело ни к чему не обязывало. Эти чувства в любой момент могут прекратиться, причем самым неблагоприятным образом. Размажет тонким слоем по внутренним стенкам перехода или распылит мелкой крошкой между мирами. И так может случиться. С высокой долей вероятности причем. Но пока Эдика болтала по кругу, словно дерьмо в проруби, в некоем подобии трубы бюджетного аквапарка. Очень приблизительная аналогия, но самая близкая, которую удалось подобрать. Да и движение было поступательным, скорее напоминающим спираль. Деккер тоже никуда не делся и летел рядом, судя по его сапогам, то и дело мелькающим перед самым носом. Куда их обоих несло, неизвестно. Сейчас больше интересовал вопрос, когда это безобразие закончится. От ярких вспышек со старобоскопическим эффектом у Эдика чуть приступ эпилепсии не приключился. Но глаза он на всякий случай закрыл, решив не испытывать судьбу. И без того самочувствие не самое лучшее. Сумбурный полет никуда уже начинал сказываться. Голова кружилась от накатывающих приступов тошноты. Рот переполнился слюной, а желудок вообще в узел скрутило. И только он начал приспосабливаться, как его выбросило на полном ходу, словно ненужную вещь на помойку. Вот только летел, а вот приземлился. Шмяк. От неожиданности Эдик прибольно приложился подбородком об асфальт. Где-то рядом загромыхал доспехами Деккер. Неужели закончилось? И новая мысль. Асфальт? Откуда здесь асфальт? Эдик попытался встать на ноги, но его повело в сторону. И особенно сильный приступ головокружения заставил снова опуститься на четвереньки. Новая попытка и вновь неудача. Да еще и вырвало после этого. Судя по специфическим звукам, Товарища тоже не слабо полоскала. «Вы бы отошли на обочину, придурки!» Из открытого окна притормозившего автомобиля послышался вопль недовольного водителя. «Клоуны, вашу мать!» Все, на что у Эдика хватило сил, это немного отползти к краю дороги. Немолодой «Форд Фокус» раздраженно вильнул, объезжая помеху, и велича мотором стал набирать скорость. А Эдик сидел на заднице, перебирал пальцами по шершавому покрытию дорожного полотна, Вдыхал запах выхлопного дыма и смотрел на номерной знак уезжающей машины, пока мог разобрать черные цифры на белом фоне. Ноль второй регион, Башкирия, Дома, повторяли пересохшие от волнения губы. Если бы у парня было немного больше времени, то он смог бы увидеть дымный столб на лесным массивом, понять, что тарахтящие звуки издают не кузнечики, а далекие выстрелы из автоматического оружия. Может быть, ему бы даже удалось расслышать отголоски воющих сигналов машин специализированных служб? А услышав и увидев все это, Эдик бы не так радовался и задумывался насчет того, куда он на самом деле попал. Но рассуждать об этом было абсолютно бессмысленно, потому что... Ценхер, ну сука! Сфера портала противного розового цвета выгрызла аккуратный кусок асфальта под ногами Эдика. Потом схлопнулась со звонким лопающимся звуком и исчезла. вместе с незадачливыми путешественниками между мирами. Ну, хоть цвет другой для разнообразия. Расстроенно подумал Эдик. На этот раз было еще одно отличие. Летели они с декером по трубе портального перехода верхом на слоеной лепешке дорожного полотна и крутило их уже вместе со средством передвижения. Поэтому приходилось цепляться изо всех сил, чтобы не свалиться при переворачивании через голову. Осыпающийся щебень то и дело стучал по черепу. Затекли мышцы, воняло блевотиной, но в целом выходило комфортнее, чем в первый раз. «Это что, нас теперь вот так постоянно швырять будет?» В круговерте перемещений не очень-то было ясно, кто кому задал этот вопрос. Да и сам вопрос в принципе неуместен, потому что еще не наработана минимальная база данных хотя бы для простейшего анализа. Всего второй переход случился, так что может и да, так и будет, а может и нет. Импровизированное средство передвижения товарищей по несчастью без предупреждения зарылось землю, резко гася инерцию. И они кубарем покатились дальше. А когда смогли встать на ноги, то перед ними пристала бескрайняя степь, насколько хватало глаз. На этот раз выход из портала дался легче обоим. По крайней мере, никто не блевал и не валился с ног от головокружения. Привыкают помаленьку. Хотя, если честно, такая привычка вовсе не сдалась. Неизвестно, как Декер. Но Эдик точно без нее обошелся бы. Ветер колыхал волнами ковыльные шапки. Солнце здесь было с зеленоватым отливом, чего ощущался некоторый оптический диссонанс. Но жарило оно немилосердно. Стрекотали насекомые, одуряюще пахло разгоряченным разнотравием. А вдалеке можно было рассмотреть рогатые головы пасущегося стада. А раз есть стадо, то есть и пастух. Не обязательно, конечно, но процент такой вероятности достаточно высок, поэтому ее нельзя исключать. А раз есть пастух, то есть и возможность узнать, где они очутились. Да и в конце концов, не сидеть же Сиднем в ожидании, когда новый портал сработает и утащит их отсюда. Он, может, и не сработает вовсе. А тут какое-никакое осмысленное движение. И пусть даже эти парнокопытные, дикие – то же дело. В крайнем случае можно поохотиться и разжиться свежим мясом, потому что голод уже со всей определенностью давал о себе знать. Но вот ведь как бывает. Никогда нельзя сказать с полной уверенностью, кто и на кого будет охотиться. А сейчас этот вопрос оставался открытым. Когда Эдик с Декером подошли настолько близко, чтобы стало возможным разглядеть детали, их ожидало откровение. Рогатые четвероногие оказались не совсем травоядными. И не четвероногими вовсе. Уж последнее утверждение даже в доказательствах не нуждалось. Одно из существ заметило пришельцев, развернулось к ним и встало в полный рост. Бычья морда была сплошь окровавлена, Даже шерсть слиплась местами. Так что если эти создания и едят траву, то только в качестве гарнира к парному месту недавно забитой жертвы. А если судить по обглоданному остову и точно такой же рогатой голове, то жрали они сейчас своего соплеменника, пускай не в узком смысле этого слова. Но то, что жертва одного с ними вида, было достаточно очевидно. Милые ребята оказались добавок ко всему каннибалами. На Минотару, кстати, похоже немного. С той разницей, что тела у них не человеческие, а вполне себе бычьи. Только каким-то образом приспособившиеся ходить на задних ногах, и передние копыта в уродливые пальцы трансформировались. Эволюция здесь пошла странным путем. Непроизвольное сравнение с Минотавром словно какую-то пробку в голове Эдика протолкнуло. Точно! Вспомнил! Минотавры-кротанга эти твари называются, а мир этот, соответственно, кротанг. И такое сразу облегчение появилось. Как будто что-то на самом деле важное решилось. В одном ошибке не было. Монстров действительно целое стадо оказалось. Рядом с первым вставали другие. И вскоре от количества острых рогов заребило в глазах. Двоим не справиться, если минотавры решат поохотиться. А они решат. Глаза-то у всех злые и голодные. Не хватило на всех предыдущей добычи, поди. Не наелись, бедненькие. Но вот как раз с утверждением «двоим не справиться» Эдик был категорически не согласен. Коров он не боялся даже в детстве, несмотря на одно приключение, когда взбесившийся бык загнал его в речку. Поэтому в этом случае скрытые внутренние установки отсутствовали, и парень был готов помериться силами хоть с одним минотавром, хоть с двумя, хоть с целым стадом сразу. Да чего тут мериться? Намерения платоянных быков не оставляли никаких сомнений, и Эдик шарахнул на опережение. Дейкер, принявший боевую стойку и изготовивший для удара меч, только икнуть от неожиданностей успел. Огненный шквал с гулом выжигал аборигенов до костей, попутно поджигая густую траву. А через мгновение в сторону горизонта покатилась волна языков пламени, оставляя после себя дымящуюся черную поверхность. А стадо минотавров так и осталось стоять на месте обгоревшими островами в виде невероятной инсталляции выжившего из ума пироманьяка. «Трава будет лучше расти!» Немного виновато промолвил Эдик. Ему вдруг показалось, что он сейчас в одиночку спалил целый мир. Пусть чужой не очень гостеприимный, но все равно стало как-то не по себе. Совестно как-то ему стало. Впрочем, в самокопательных мыслях он застрял ненадолго, электрический разряд ущипнул за ухо, потом кончик носа пронзило острой болью, резко отдохнула озоном. Началось! обреченно подумал Эдик. Действительно началось, хоть и немного позже, чем ожидалось. На этот раз оболочка портала возникла вокруг них с декером нехотя, словно ее заставлял кто-то, и не целиком, а неправильными пятнами, постепенно сливающимися в сплошную пленку. В силу такой неспешности удалось понаблюдать за процессом изнутри, пока переход не сформировался полностью. Кстати, цвет оказался приятный, нежно-зеленый, и почему-то пахло жасмином. Эдик уже совсем приноровился летать в каналах пространственных переходов. Его больше не раскручивало, как неопытного парашютиста во время первого прыжка. Он даже придерживал Деккера, преследуя при этом сразу две цели. Во-первых, чтобы тот не болтался, как карандаш в стакане. А во-вторых, чтобы товарища не отнесло далеко. Кто его знает, как это может повлиять при выходе? Потеряются здесь и пиши пропало. Где потом друг друга искать? И самое главное, каким образом? Предмет, безусловно, интересный для научного спора. И, несмотря на не самое подходящее место для подобных изысканий, Эдик даже начал задумываться над этим вопросом. Но его размышления были прерваны самым безжалостным манером. Переход закончился, как всегда, неожиданно. Чавкнуло, и Эдик с громким всплеском погрузился в липкую, вонючую жижу. По уши! Рядом плюхнулся Деккер, зарывший Стину с головой. «Да твою же мать!» — выругался Эдик, когда смог встать. и, наконец, отплеваться от жидкой, противной, на вкус грязи, заполнившей рот. Одного взгляда оказалось достаточно для опознания места их приземления. Про этот мир много чего писали волшебники Аркенсейла, но в основном нехорошее. Болото Гидроса. Вот где они очутились. Эдик еще раз огляделся. Действительно не курорт. Душное влажное пекло, хотя солнце не видно сквозь густые высокие заросли. Вонь стоит такая, что сводит скулы и режет глаза. От звенящего гула насекомых закладывает уши. Воды по колено, но идти практически невозможно. И дно засасывает намертво. «Зараза!» Деки размашисто прихлопнул кровососа на своей щеке. «Бесполезное занятие, их здесь тысячи». Этих помахал перед лицом ладонью, пытаясь разогнать ройка моря, и сделал первый шаг в новом мире. Попытался сделать. Привыкшее к определенной моторике движения тела уже перенесло центр тяжести вперед. А нога вместо того, чтобы шагнуть, так и осталась на месте. Пришлось вновь окунуться в мерзкую жижу. Следом бултыхнулся матерящийся Деккер. Похоже, он испытывал те же проблемы. Но идти-то все равно надо, пусть без особой цели. Но относительно сухое место стоило поискать. Может, островок какой попадется. Коечка на кудой конец. Болото ведь без кочек не бывает. Впрочем, в последнем постулате Эдик как раз достаточно сильно сомневался. Поэтому ожидал чего угодно. И они пошли, вытаскивая ноги руками и погружаясь в воду то по колено, то по пояс, а то и вовсе по горло. Парадокс. Но чем глубже было, тем легче становилось идти. К сожалению, выбирать фарватор не приходилось. Шли как придется. Зимняя одежда пропиталась насквозь и теперь весила, наверное, не меньше пуда. Ремни доспехов натирали кожу. Вездесущий гнус забивал дыхательные пути. Эдик уже молился про себя, чтобы какой-нибудь портал утащил их отсюда побыстрее и куда угодно. Тот факт, что хрень, которую на них навесил синеглазый, притягивает порталы, стал очевиден. Оставалось надеяться, что заклинание скверны не выдохнется именно здесь, в Гидросе. Даже могучий декер уже дышал, словно загнанный лось. Вдруг Эдик приободрился и вроде как даже пошел быстрее. Впереди показался островок, возвышающийся над уровнем воды в окружении густых побегов незнакомых растений. Но сейчас слава ботаника меньше всего волновала парня. До желанного клочка суши осталось два шага. Вода уже едва закрывала щиколотки, дно стало жестким, ноги совершенно перестали вязнуть. Эдик обогнал товарища, но даже пожалеть об этом не успел. Громадный мясистый лист взметнулся над водной поверхностью, стремительно развернулся и прихлопнул парня, как назойливую муху. Давление зеленого монстра усиливалось каждым мигом, выдавливая из легких остатки кислорода. Эдик не то, чтобы головы поднять, он даже пошевелиться не мог. Судорожный издох залил водой все дыхательные полости. Парень захрипел, забулькал, несколько раз дернулся в тщетной попытке вырваться и обмяк. Плотоядный лопух Гидроса. Мелькнула выдержка из бестиария в потухающем разуме. Все-таки стоило уделять больше внимания изучению растительного мира. Как Декер остервенело рубил мечом зеленого хищника, он уже не слышал. «Эдард! Эдард, очнись!» Отчаянный крик Декера доносился до слуха, словно издалека. «Да очнись ты уже, наконец!» Рыцарь сидел верхом на товарище и от души осыпал его градом пощечин. Других методов приведения в чувство он попросту не знал. Достаточно опасный способ оказания первой помощи утопающим. С его силища он запросто мог убить дух и даже не заметить этого. Эдик замычал, закашлялся, и его вырвало грязной водой прямо на Деккера. Но тот даже внимания на это не обратил. Так обрадовался, что парень пришел в себя. Эдик тоже радовался. Только потихоньку и незаметно, потому что сил никаких не осталось. Ощущения были, будто его дорожный каток переехал, как минимум дважды. Хотелось оказаться в мягкой постели под теплым одеялом, чтобы вкусная еда, подогретое вино, трескучий огонь в камине. И чтобы никто не трогал, дня три, а лучше четыре. И спать. Столько, сколько влезет, а утром завтрак и снова спать. «Что ты сказал, Эдард?» – озабоченно спросил Деккер. «Ничего», – буркнул Эдик. Похоже, я начал заговариваться. Очередной портал проявился жестче, чем два предыдущих. От мощного электрического удара тряхнуло, будто этих специально пальцы в розетку сунул. Затрещали кусты, осыпали срезанные ветки. Товарищи затянуло в изнанку между мирья прямо вместе с островком, водой и остатками плотоядного лопуха. Труба перехода оказалась шире, чем все предыдущие, а поток перемещения плавней. Практически не трясло и не крутило. Путешественники плыли на своем острове, как на плоту по спокойной реке. Можно даже сказать, вполне комфортно себя ощущали. Вот только надоели уже прыжки от мира к миру обоим хуже горькой редьки. И вдруг Эдика осенила идея. Не наверняка, конечно, сработает. Но попробовать-то можно. Иначе так и будут скакать неизвестно сколько. И где это закончится, тоже вопрос. А самое главное, как? Парень нащупал поясную сумку и вытащил из нее кошель и еще один мешочек поменьше. Из первого появилась серебряная монета, из второго — голубой кристалл с руной на одной из граней. Дейкер хлопал глазами, наблюдая за манипуляциями товарища, и не мог взять в толк, чего тот задумал. Эдику пока было не до объяснений. Сам все поймет, если получится. А если не получится, так, может, и объяснять не придется. Некому будет и нет для кого. Парень задумался на секунду. Вытащил вторую монету, а потом еще и третью для верности. «Кашу маслом не испортишь, бабушка так говорила». Руки заметно дрожали. Эдик волновался. «А ну, как не выйдет? Хотя терять вроде как и нечего. Главное — концентрация. И в деталях представить нужное место». Парень несколько раз выдохнул, вдохнул, примерился, выдохнул снова. «Возьми меня за руку». Голос не слушался. Получилось хрипловато и от этого слегка эротично. «Чего?» Не расслышал, недопонял Деккер. «За руку возьми, говорю», — рявкнул на него Эдик. «И не отпускай, пока не скажу». Еще раз примерился. Вдох, выдох. Эх, была не была. Поехали. Эдик закрыл глаза. На миг замер, затаив дыхание, а потом решительным жестом соединил кристалл мгновенного перемещения и серебряные монеты. Бесконечно долгую секунду ничего не происходило. Затем камень с легким шипением втянул в себя монеты, оставив половину от одной из них в руке изумленного парня. Затрещало. Защёлкало. Остров замедлил движение. Дернулся несколько раз, словно внутри него антиблокировочную тормозную систему включили. Рядом шарахнуло две или три молнии. И, наконец, полыхнуло. Знакомым голубым сиянием портала, который всегда сопровождал активацию магического кристалла. На этот раз Эдик вздохнул с облегчением. Остров заложил крутой вираж и нырнул едва заметное ответвление от основной магистрали перехода. Даже пригнуться пришлось. Настолько там было тесно. Движение снова ускорилось. Еще ускорилось. И «Еще!» — снова полыхнуло голубым. Участок суши, перенесенный из болотистого гидроса, врезался в каменный клык, на котором Эдик с Декером недавно спасались от псов-осквернителя. Вода схлынула, заливая истоптанный снег. Парень скатился в одну сторону, рыцарь — в другую. «Получилось!» — восторженно заорал Эдик, барахтая из грязной лужи. Декер, У меня получилось!» И едва успел откатиться в сторону, уворачиваясь от алебарды, обрушившейся ему на голову.